Эпилог. Сегодня официальный первый день нового учебного года. В кабине флайера бодро вещает по радио хорошо поставленный женский голос. Билли Боб — страстный любитель радио. Пока не включит, никуда не полетит. Здорово, что Рикардо не уволил его после моего побега. Идем на снижение, и уже через минуту Аппарат замирает у подъездной дорожки к типовому трехэтажному зданию. Выбираюсь наружу первым. «Давай уже, не дрейф подгоняю Гая. «Да иду, иду!» — ворчит брат. Вылезает, спрыгивает на землю. Смотрит на школьный двор, полный ребятни, с опаской. Будто я высадил его в диких джунглях, а не привез на занятия. «Не дрейф Подталкиваю в спину, но брат не делает и шага. На его лице так и написано «Мне? Туда?» «Я же никогда не ходил в школу!» — делает большие глаза. «Забавно. Вчера он не мог дождаться утра, а сегодня — в панике». Хлопаю его по плечу. «Расслабься и улыбайся», — советую. И люди сами к тебе потянутся. Думаешь? сомневается? Это я тебе как эксперт говорю, уверяю. Я учился в восьми школах, помнишь? Гай смотрит на меня так, словно я отправляю его на пытку. Но затем берет с заднего сиденья сумку, перекидывает ремень через плечо и решительным шагом направляется по дорожке, ведущей к школьному крыльцу. «Удачи!» — кричу ему вслед. Не оборачивается, правильно, а то еще передумает. Из другого, сопровождающего нас флайера, вылезает мужчина в черном и следует за Гаем. Рикардо настоял чтобы и у моего брата была постоянная охрана. Пришлось смириться. «Садись уже!» — кричит мне Билли Боб с водительского сиденья. «У кого-то сегодня тоже начинается учебный год!» — напоминает язвительно. Все еще злится за сцену в аэропорту в начале лета. Закатываю глаза. «Да что я там не видел?» Тем не менее, залезаю во флайер, но не в салон, а на переднее пассажирское сиденье. «Небезопасно!» — ворчит Билли Боб. Демонстративно пристегиваюсь, мол, не сдвинешь. «Ладно, черт с тобой!» Отмахивается мой самый терпеливый телохранитель и поднимает аппарат в воздух. Прилипаю носом к стеклу, совсем как Гай несколько минут назад. Ландорская столица чертовски красиво осенью. Под нами проносится город, солнце отражается в стеклах небоскребов. Листва на деревьях, в парках и скверах пестрит красно-желтыми красками. Я не был дома все лето. Побег, потом Пандора, затем путешествие на Альфа-Крит. Прометей доставил нас с Гаем и телом Изабеллы до пункта назначения, а местное посольство Ландора обеспечило охраной. Затем была подготовка, похороны и еще неделя на Альфа-Крите, просто чтобы показать Гаю, как живут на других планетах. Ну и потом полуторанедельное путешествие домой на пассажирском лайнере. Надеюсь, теперь Изабелла Вальдас упокоилась с миром. Госпожу Корденец и ее ближайших помощников приговорили к смертной казни. Работников по контракту судили и наказали по-разному, основываясь на записях с камер видеонаблюдения и свидетельских показаниях. кто то Получил тюремное заключение, кто-то штраф. Нина и ее мать отделались штрафами, я интересовался. Спик тоже. «Какой-то ты замученный», — вырывает меня из раздумий обычно неразговорчивый Билли Боб. «Не самые лучшие каникулы получились, да?» Усмехаюсь. «Не дождется, каяться не стану». «Познавательные», — говорю и снова поворачиваюсь к окну. Морган звонит, когда я уже поднимаюсь на крыльцо Академии. «Лаки, где тебя носят? сердится. «Ну я же просила приехать пораньше». «Ага, точно, просила. Мы просто только вчера прилетели с Альфа-Крита и толком не виделись». Миранда и Гай это записывала в школу без его личного присутствия. «Мне дико стыдно. Говорю чистую правду, ускоряя шаг. Но я задержался, пока давал брату напутствие, как вести себя в школе. «Да?» Она тут же заинтересовывается. «И что ты ему посоветовал?» «Приду, расскажу, обещаю. Уже поднимаюсь. Лети, птенец», — смеется Морган. «Я тебя жду на кафедре». В -э лам повсюду знакомые лица. «Меня кто-то машет, улыбаюсь, здороваюсь, тоже машу». Шум и суета вокруг. «Так я люблю». Сейчас все разбредутся по аудиториям, и начнется скука, но пока жизнь кипит, и мне тут нравится. Лифт полный под завязку. Ну его, бегом поднимаюсь по лестнице. За лето в академии сделали ремонт. Все новое, блестящее. В перила лестницы и то можно смотреться, как в зеркало. Взлетаю на пятый этаж, где находится кафедра «Морган», стучу в приемную. Тишина. «Странно. Миранда вчера обмолвилась, что на днях наняла-таки нового секретаря». Не дождавшись ответа, вхожу сам. Задерживаюсь взглядом на секретарском столе. Стул отодвинут, бумаги и письменные принадлежности лежат так, будто кто-то только что вышел и сейчас вернется. «Морган!» — стучу в дверь кабинета. «Я пришел. Вхожу?» «Подожди меня в приемной, я сейчас». Отзывается из-за двери. Хм, Пожимаю плечами. «Ладно, я не спешу. До занятий еще полчаса. Понятия не имею, зачем понадобился Миранди в такую рань. Еще и в кабинет не пустила. Таинственность восьмидесятого уровня». Кружу по помещению, рассматривая рисунки на стенах. Совет правления любит каждый учебный год заказывать новые, хотя и старым всего за год ничего не делается. В коридоре стучат каблуки. Дверь открывается. «А, вот и секретарь. Ну, раз Морган что-то темнит, познакомлюсь пока с ее новой помощницей. Здравствуй!» Оборачиваюсь и затыкаюсь на середине слова. «Ди?» Блин, даже мне самому кажется, что мой голос звучит жалко. Она в узкой юбке до колена и шелковой блузке. Каблуки, волосы заплетены в какую-то хитрую косу и переброшены через плечо. «Ди, почему ты одета так, будто здесь работаешь?» Губы девушки трогает улыбка. «Наверное, потому что я здесь работаю, гений. Похоже, этим летом меня слишком много били, потому что мне требуется не меньше двадцати секунд, чтобы окончательно осознать происходящее». Расплываюсь в улыбке от уха до уха. хе хе Живем!» «Ты серьезно?» Спрашиваю ее уже куда-то в область шеи. Обнимаю за талию. «Ты был на Альфа-Крите», — объясняет. «Я прилетела и попросила капитана Морган взять меня на работу, если ее предложение еще в силе. И вот я здесь». «Ну, Миранда, ну, заговорщица! Хоть бы словом обмолвилась. Нет же, заманила и устроила сюрприз». «Обожаю сюрпризы. Обожаю Морган!» «Ди, я до одурения тебя люблю, признаюсь. А я жить без тебя не могу», — отвечает. «Тянусь к ее губам». «Лаки, меня же уволят, если сюда кто-нибудь войдет». Пытается возразить, но при этом... «Не отдаляется от меня ни на миллиметр». Смеюсь. Я замолвлю за тебя словечко перед начальницей. Киваю в сторону закрытой двери в кабинет Миранды. А потом больше не слушаю возражений и целую. Ди обвивает руками мою шею. Я же говорил ей, что все будет отлично. «Хе-хей! Все просто замечательно!» «А главное, что?» «Позитивный настрой». Конец книги. Для вас текст читал Данила Максимов.